Глава девяносто седьмая Архангел успел нажать лишь пару кнопок в мобильнике, как в воздухе между ними защитным экраном на несколько секунд появилась огненная надпись. "Вперед ты с песней! Ха!» «Хантер!» — с облегчением выдохнул Михаил. «Возможно, он все же не пропустит отбытие своего подопечного на межгалактическую войну и успеет с ним попрощаться». Но стоило ему только прикоснуться к переливающейся, почти невидимой завесе, как его снова шарахнуло энергетическим разрядом, и он опять отлетел назад. Да чтоб у вас! простонал Михаил, едва поднимаясь с земли, и в очередной раз отряхивая плащ от грязи. В ушах звенело еще сильнее, вдобавок перед глазами заплясали жирные черные мушки, до да жути напоминающие настоящие. Хантер! В гневе заорал Михаил так, что оба охранника на воротах ордена в сотни метров от него и скрытые деревьями тут же кинулись ему на помощь. «Я же сказал, с песней!» Появилась в воздухе перед экраном новая надпись. «С какой еще песней?» — возмутился Михаил. «Какого хрена здесь происходит?» Строго обратился он к подбежавшим ребятам. Те лишь растерянно пожали плечами. «Макс, пройди сквозь экран». приказал Михаил парню, который выглядел покрепче и коренастее. Тот спокойно выполнил этот приказ. Ничего не понимаю. Подавленно пробормотал Михаил. Что за песня тут нужна? Обратился он к охранникам. Это что, какой-то новый пароль для прохождения? Предположил он. Нет никакого пароля. Чуть растерянно развел руками Макс. Все как обычно проходишь и все. Объяснил он и сделал пару шагов вперед, чтобы еще раз пересечь защитный экран. но на этот раз его тоже тряхануло током. Не так сильно, как Михаила, но вполне ощутимо. «Ох, мама дорогая, что это было?» Словно ужаленный, Макс отскочил от тонкой светящейся оболочки. «Значит, дело не только во мне», — мрачно сделал вывод Михаил. «Как вы думаете, о какой песне намекал Хантер?» «Да леший его знает», — задумчиво почесал бритый затылок Макс. «Может, гимн какой-нибудь?» «Ладно, отправляйтесь на пост», — отослал он их. Когда фигуры охранников в камуфляжной одежде скрылись за деревьями, Михаил, набрав в грудь побольше воздуха, закрыл глаза, прикрыл уши руками и тихо запел песню, «Незабвенную фронтовую Катюшу». Напевая, он осторожно сделал шаг вперед, потом еще один и еще. «Сработало». С облегчением выдохнул он, когда светящаяся энергетическая оболочка осталась позади. Прием. Пристально вглядываясь в небо, командирским тоном отчеканила Эмишер. Полуденное солнышко радостно пробивалось сквозь снежные перистые облака, а легкий ветерок игриво трепал ее короткие черные волосы. Ко всеобщему удивлению, за эту ночь девушка успела перекраситься в брюнетку. Визуальный контакт установлен. Приземлиться в радиусе 20 метров от меня и сменить настройки командования по заданной программе. Обратилась она к маленькой, два заметной чёрной точки в небесах. «Принято!» — услышала она мягкий женский голос через умонтированный в ухо микрофон. «Но «Ну, давайте прощаться!» — повернулась Эми к Дмитрию и провожающим. В этот яркий, лучезарный день Мария, Даниил, Федор, Матвеевич, Роман Алексеевич, Ника и Алекс стояли во дворе Ордена. На аккуратной лужайке рядом с Эми и Хантером, чуть растерянные, Словно им не до конца верилось, что все это происходит на самом деле. Лишь лицо Дмитрия напоминало собой каменное изваяние, Челюсти плотно сжаты, во взгляде сталь. И только Хантеру и Эми было понятно, какой вулкан эмоций скрывался за его ледяным спокойствием. «Прощаться не будем», — решительно возразил Хантер. «Но будем оптимистами и применим фразу «до свидания». «Как скажешь», — улыбнулась Эмишер. миссу. С легким поклоном сказала она ему по широницки «Тэ на мису», — торжественно подтвердил старец, и тоже поклонился в ответ. «До скорой встречи». Почти на автомате перевела эту фразу Вероника. Мини-переводчик, встроенный ей эйшером за ухо под черепную коробку, работал безупречно. ники очень хотелось, чтобы все происходящее оказалось каким-нибудь сном. Невероятно правдоподобным, грустным, странным, нелепым, но все же сном. Ее лучший друг и новообретенная дочь отбывают на космическом корабле, на межгалактическую войну защищать Землю. Невероятно. Бред, фантастика и реальность одновременно. Все это время она не могла осознать, что Дмитрий покидает ее надолго, а может, даже навсегда. И только сейчас постепенно до нее стал доходить этот пугающий факт.